Штурманы бурных морей. Корсары проклятия далеких морей. 1 января 2001 года. Корсары 2. Пираты Карибского моря. 30 июня 2003 года. Читает Артаваст Мурадян. Ни одна другая игра так идеально не иллюстрирует молодость российской игровой разработки, как Корсары. Погоня за мечтой, вопреки всем техническим ограничениям, исполнение этой мечты, внезапный выход на всемирный уровень, важная роль в происходящем артиста Джонни Деппа и продюсера Джерри Брукхаймера. И все это на фоне настолько удивительных драматических поворотов, что впору снимать основанный на реальных событиях сериал. Дмитрий Архипов, бывший ранее вице-президентом студии «Акела» по разработке, говорит по телефону в 2019 году. «Идея была в том, что мы хотели делать игры. Сначала было несколько неудачных попыток. Мы хотели делать «Одиссею» — анимационный 2D-квест в жанре классических адвенчур. И уже начали ее делать, но у нас пропал главный программист. Дело было в середине 90-х, когда неожиданно пропасть могли не только главные программисты. После этого идею мы забросили, хотя остались какие-то красивые эскизы. Потом была фантастическая история. Появились два парня, показали ролик, сказали, что год работают на бандитов. Они обещали игру сделать, просчитались по срокам. И к тому моменту бандиты им уже сказали, что скоро будут резать. Показали нам ролик, ролик был красивый, «Архипелаг» назывался. Ну, думаем, ладно, пацаны вроде нормальные. Первое впечатление, как выяснится позже, оказалось обманчивым. Со стороны всего этого видно, разумеется, не было. Корсары, как и почти все упоминаемые в этой книге игры, казались и отчасти были обещанием несбыточного. Одно из первых упоминаний Корсаров в GameXen случилось в майском номере за 1999 год, и упоминание это тоже показательное. Понятно, что сделать игру, где очень точно будет учтено практически все, что происходит с нами в жизни, где полное реальное время и прочие радости, не так уж сложно. Даже написать для нее искусственный интеллект задача вполне терпимая. Мы тоже были мечтателями. 20 лет спустя игры так и не приблизились к решению задачи, казавшейся нам тогда элементарной. Кело, впрочем, всерьез намеревалась это сделать. Предполагалось, что в Корсарах будет полностью реальный открытый мир, ролевые элементы, дотошно смоделированная экономика, физически корректное управление судном, бои на мечах в 3D в реальном времени и, главное, самая красивая в играх вода. Архипов из 2019 года. Для меня это была не просто большая история. Это была огромная, многолетняя история. Слов "дело всей жизни» он вслух не говорит, но, очевидно, имеет в виду. Вернемся в 90-е. Дмитрий. Тех пацанов, что к нам пришли с архипелагом, мы выкупили у бандитов, целую операцию провели, переселили их к себе и дали доделывать игру. Дальнейшее развитие ситуации по рассказу Архипова. напоминает сразу несколько анекдотов описываемого исторического периода. Молодые люди, освоившись, поняли, что в обозримом будущем убивать их никто не будет, и явились к нему просить секретаршу и пятикратное повышение зарплаты, в противном случае грозясь немедленно уйти. Им еще показалось, что главный программист с ними как-то недостаточно уважительно разговаривает. На первый раз с ними удалось договориться. но стало понятно, что ничего хорошего из затеи не выйдет. Дмитрий говорит, что дальнейшая судьба энергичных молодых людей сложилась интересным образом. Движок, который разработали наши ребята и который им не принадлежал, они дважды пытались продать. Продали в Корею одной фирме, потом сбежали оттуда за длинным вонгом в другую фирму, после чего первая фирма обратилась в полицию и этих чуваков посадили в корейскую тюрьму за мошенничество. Еще одна история, достойная экранизации в жанре многосерийной криминальной трагикомедии, основанной на реальных событиях. Несмотря на обострившееся безумие и последующее изгнание авторов идеи, «Архипелаг» бросать не хотелось. Акела чувствовала в нем большой потенциал. Архипов. Выяснилось, что кроме ролика у них особенно ничего нет. Что они там год делали у бандитов, не совсем понятно. Мы их выпроводили и решили уже сами заняться большой системной работой. Проект возглавил я сам. И поскольку игра «Архипелаг» происходит в море, мы решили сначала сделать морскую часть. В то время реалистичное изображение воды в играх было квадратурой круга, задачей по определению нерешаемой имеющимися в наличии средствами. Двухмерные игры, вроде классической Sid Meier's Pirates 1984 года, даже не пытались ее решать, понимая тщетность усилий. Воду изображал статичный синий экран. В трехмерных опытах на аналогичную тему, в частности The Elder Scrolls Adventures Redguard 1998 года, море выглядело пободрее, но технически было плоской текстурой, натянутой поверх рельефа. Для Акелы все это, разумеется, не имело никакого значения. Океан должен быть океаном. И точка. Даже если до изобретения технологии, теоретически позволяющей это делать, остается полдюжины лет. Одними программными средствами без аппаратной помощи ускорителей трехмерной графики Акелла сделала сенсационное по тем временам море, полностью динамическое, с реалистичным волнением и освещением. Все это, разумеется, своими руками. Архипов уточняет. Это была совершенно новая технология. Мы ее сами разработали. Собственный движок, собственный рендер, все свое. Перк морю оставалось приделать всю остальную игру. Оставшаяся от амбициозных парней концепция архипелага была базовой. Архипов говорит, что вся механика там сводилась к торговым рейсам между островами. Мы сделали корабли и подумали. Ну его нафиг, этот архипелаг. Давайте лучше сделаем игру про пиратов. Это очень близкая мне тематика, и идея была делать Элит на море с большим открытым миром. Элит — сенсационный космический симулятор 1984 года выпуска. Выходил на всех мыслимых протоигровых платформах, включая максимально экзотические, вроде Татунг Einstein и Acorn Archimedes, но в России был известен благодаря версии для аналогов ZX X Spectrum. Элит — была и остается настолько всеобъемлющим феноменом, что была бы достойна отдельной книги, если бы эта книга уже не была написана Фрэнсисом Спаффордом в 2003 году. Она называется «Backroom Boys – The Secret Return of the British Boffin» и рассказывает, помимо прочего, о том, как два английских юноши, Йен Белл и Дэвид Брейбен, на коленке собрали одну из величайших и влиятельнейших игр в истории. Корсары не были быстрой игрой. и не могли ей быть с учетом запланированного размаха. В 90-е игры уже не собирали на коленках даже очень талантливые люди. Архипов говорит, что ее делали около 4 лет, очень долго по меркам быстрой и яростной новорожденной русской разработки 90-х. Пробовали, ошибались, снова пробовали, начинали цикл сначала до тех пор, пока не начинало получаться. Хотели сделать за 2 года, но не получилось. Там много было технологий. Придумывали, как сделать максимально хорошую картинку, пытались ее реализовать, это долго длилось. Аналогов таких игр не было в плане графики, да и в плане геймплея не сильно много было. Поэтому мы просто придумывали игру, в которую хотелось бы играть самим, как водится у разработчиков. К морю добавилась сухопутная боевая система, для которой нужно было разучить удары и блоки. Она потянула за собой ролевую систему, регулирующую, помимо прочего, доступ капитанов к разноформатным судам. К физике парусов добавилась баллистика бортовых залпов, и паруса стали рваться от попадания ядер. Добавилась динамическая смена погоды и времени суток. Появилась геополитика и дипломатия. Острова в игре поделились между Францией, Англией и Испанией, с которыми игроку предстояло выстраивать взаимовыгодные отношения или воевать, часто сначала первое, потом второе. Если ни один из протекторатов не устраивал, Позволялось основать собственную страну – пиратское островное государство. За макроэкономикой последовало микро. Экипаж судов начал требовать регулярной выплаты зарплат, а офицерам – делегирования им полномочий. Над этим уровнем взаимодействия с игрой Акела построила еще один – институт репутации. Недовольная команда могла досрочно завершить карьеру своего капитана. Системы цеплялись друг за друга и порождали новые системы. Любая другая игра развалилась бы под их весом, но Корсарам удалось не только удержаться на плаву, но и собрать удивительно восторженные оценки как русской, так и мировой профильной прессы. Александр Вершинин в январском 2001 года номере Game.exe писал «Достойная графика, изумительная физика. Настоятельно рекомендуем!» Мы не разбрасывались такими словами, хотя, как видно, злоупотребляли лишними морфологическими конструкциями. американская игровое СМИ IGN.com вторила: «Пусть Господь наградит эту игру хорошими продажами, потому что мы хотели бы увидеть еще более красивое продолжение». Архипов продолжает. «Нам сразу хотелось сделать игру на мировом уровне. Корсары стали одним из первых, если не первым российским продуктом, который можно было купить в любом городе мира. Ты мог прийти в любой магазин компьютерных игр в Нью-Йорке, Токио или Рио-де-Жанейро и купить там наших корсаров. Тогда не было даже Касперского. Это был единственный российский программный продукт, который можно было купить по всему миру. Отчасти это произошло потому, что Акеле повезло с западным издателем. Им стала компания Bethesda. Авторы, очередной виток нарративной спирали, Fallout 3, 4 и величайшая ролевой серии в мире The Elder Scrolls. «Корсары», ставшие в международном прокате «The Sea Dogs», были первой и последней русской игрой, выпущенной этим издательством. Это было без преувеличения невероятное достижение. Архипов объясняет. «На самом деле, это не мы с ними, а они с нами договорились. Мы начали активно ездить на Е3 и на лондонскую ECTS. Я делал достаточно много презентаций, и на одну из них пришла Bethesda». Им понравилась игра, и они предложили контракт. На первых «Корсаров» контракт был достаточно копеечный. Я так понимаю, они не очень верили, что мы игру сделаем. Но мы сделали. В этом, заметим, не всегда просто было поверить даже после того, как «Корсары» вышли. Игра пошла великолепно. Фанатов было огромное количество. И Bethesda захотела с нами делать уже вторую часть. История в 2» еще более удивительна, чем в случае с оригинальной игрой. Такое бывает очень редко. Сиквел «Большой русской игры» становился либо более качественным ремейком первой, «Алоды 2», «Паркан 2», либо стыдноватым изделием посторонних людей, «Периметр 2», «Сайлент Сторм», «Серп и Молот». Либо тем, что в музыкальной критике называется синдромом второго альбома, продолжение Ил-2 под названием «Битва за Британию». С корсарами вышло иначе. Над сиквелом начали работать еще до того, как первые корсары поступили в магазины. Упомянутая выше сумма технологий сгруппировалась во внутренний движок под названием Storm Engine 2. Первая версия не имела не только порядкового номера, но и названия. Игровая механика начала не переделываться, нет. Слишком тонкой и сложной система она была с самого начала, но модифицироваться. Так появилась возможность нанимать подчиненных и самостоятельно распределять между ними очки опыта. Система торговли стала включать в себя контрабанду, боевая система полностью преобразилась, суда стали полностью разрушаемыми, а на форштевнях у них появились носовые пушки. Это нововведение кажется малозначительным только людям, плохо знакомым с предметом разговора. Носовые орудия полностью меняют тактический рисунок морского боя. Графика. В ноябрьском номере Game.exe за 2001 год опубликован репортаж о посещении Акелы и осмотре демо-версии вторых корсаров. Там прямым текстом говорится «Картинка новых корсаров, особенно морских баталий, почти невероятна. Вода по-корсарски выглядит так, будто до Акелы никто даже не пытался ее изображать». Корабли неспешно покачиваются на волнах, в морской глади отражаются борта, паруса, дым пушек и взрывы. Ускорители трехмерной графики к тому времени стали уже уверенно чувствовать себя в недрах пользовательских компьютеров, и Акела отлично знала, куда направить их усилия. Даже с поправкой на нашу впечатлительность новые «Корсары» выглядели для своего времени сенсационно. В той же публикации Ренат Низамиддинов сценарист и дизайнер «Корсаров 2» говорит следующее. Игра должна получиться более жизненной и свободной, чем первая часть. Ведь здесь даже сюжету следовать вовсе не обязательно. Игрок может в любой момент решить, что ему не по пути со сторилайном и продолжать играть так, как хочется ему самому, а не как задумал сценарист. Так бы и произошло, если бы в дело не вмешался голливудский суперпродюсер Джерри Брукхаймер. в свое время вызвавший к жизни полицейского из Беверли-Хиллз плохих парней и особенно пиратов Карибского моря, объясняет Дмитрий Архипов из 2019 года. Уже почти готового у «Корсары-2» показали Джерри Брукхаймеру, и он сказал «Хочу, чтобы это была игра по пиратам Карибского моря, а главным героем был Джонни Депп». Мы, собственно, сделали Джонни Деппа в качестве главного героя, но буквально за полтора месяца до релиза возникли его адвокаты и сказали, что его 3D-изображение отдельно кому-то продано, и они не могут позволить нам его использовать. Мы вынуждены были буквально за полтора месяца до релиза срочно переделывать главного героя, что было не очень хорошо для разработки. Джек Воробей в воле обстоятельств превратился в Натаниэля Хоука. а вся игра словно бы шла курсом параллельным событиям соответствующего фильма. Даже «Черная жемчужина» — корабль Гектора Барбароссы — появлялась в «Корсарах 2» в эпизодической роли и выглядела не совсем так, как в фильме, хотя и обладала командой, состоящей из скелетов. Все-таки в первую очередь это были «Корсары», и только во вторую — пираты. Тем не менее, «Корсары 2» стали первой и единственной разработанной в России игрой, вышедший одновременно под собственным именем и брендом, принадлежащим Дисней. Официально игра называется «Корсары 2. Пираты Карибского моря». Архипов. Дисней был третьей стороной договора. Он все это просто утверждал с юридической точки зрения, отсматривал материалы на соответствие бренду и так далее. К разработке они не имели отношения, но у нас был доступ к сценарию, к съемочным материалам фильма, поэтому мы старались им соответствовать. Результат продался великолепно, но пресса начала уже морщиться. Совокупность систем, чудом сработавших в первый раз, в сиквеле угрожающе потрескивала. Александр Вершинин, в рецензии, опубликованной в августовском номере GameXZ за 2003 год, пишет. «Помимо обворожительной воды и великолепных парусников, в игре есть острова, средоточие всего безобразного и негативного». Авторы по-прежнему не смогли на набрейнстормить для сухопутных приключений ничего внятного. И дальше. Целые горы заготовок, так толком и неиспользованных дизайнерских припасов, на черный день. Негодование объяснимо. Мы игру действительно ждали, а получили гладко обструганное полено без сюжета, без миссий, без надежды. Жаль. Для корсаров, разумеется, тогда еще ничего не закончилось. А Акеле было совершенно не жаль. Игру, действительно кривоватую и пустоватую на старте, взяли в свои руки пользователи и начали дополнять, расширять и модифицировать. Это было и остается распространенной практикой в индустрии компьютерных игр. Именно компьютерных, потому что приставки с их жесткой архитектурой и системой контроля платформодержателей за контентом такие вольности не приветствуют. Архипов вспоминает. Мы специально это сделали. У нас был редактор, такой не публичный, в нем надо было разобраться. Но мы его выложили, дали людям возможность что-то самим делать. И собралось огромное комьюнити людей, очень заинтересованных, горящих и болеющих за дело. Они сделали очень хорошие моды, до сих пор периодически делают, на нас выходят, просят исходники. Мы даем. Некоторые модификации со временем становились основой новых корсаров. Так, мод «Возвращение морской легенды» был доделан Акелой при участии его авторов и превратился в самостоятельную игру «Корсары. Возвращение легенды», вышедшую в 2007 году. Полноценная третья часть «Корсаров», выпущенная в 2005 году, своего веса уже не выдерживала. Запас прочности, заложенный несколько лет назад, закончился. Архипов. Там длинная история была. После явного успеха вторых Корсаров мы стали делать третью часть. Проект получился достаточно длинным, потому что в процессе разработки часть команды сменилась, несколько ключевых человек ушли. Тем не менее, странным образом серия жива до сих пор. В 2018 году о разработке Корсаров 4 заявила студия Black Sun Game Development, состоящая из бывших сотрудников Акелы. Архипов сухо говорит, что никаких прав на бренд Black Sun не имеет. В самой студии, судя по всему, считают иначе. Статус разработки тоже не ясен. За год Black Sun не выпустила ни одного скриншота новой игры. Мировая индустрия игр, впрочем, за прошедшие годы ощутила вкус морской романтики. Assassin's Creed 4 Black Flag 2003 года французской студии Ubisoft была натуральными корсарами с невыразимо прекрасным морем, физикой боев и продуманными сухопутными приключениями. Недавняя Sea of Thieves английской студии Rare – игра, которой могли бы стать корсары онлайн. Йохохо и бутылка рома плотно прописались на современных игровых системах и уходить не собираются. Вспоминая корсаров из 2019 года, Дмитрий Архипов говорит, «В конечном итоге это была очень успешная история. По миру продано 2 миллиона копий, большинство из них за полную цену». Имеется в виду без учета вошедших в последнее время в моду копеечных игровых распродаж, ежегодно устраиваемых онлайновыми игровыми магазинами вроде Steam и Epic Store. Игры окупились, мы заработали, только в России было продано почти 600 тысяч копий. Мечта стала реальностью, хотя и не вполне вынесла проверку этой реальностью. С мечтами это случается довольно часто.